Глава 16. Влажная, рыхлая, странно пахнущая земля тянулась во все стороны, раскроенная серой металлической сеткой. Бет подумала, что здесь, почти при нулевой силе тяжести, ее вряд ли можно называть почвой. Больше всего она напоминала кусок штукатурки, из которого тянутся растения. И листы-листы листы уходили вдаль, казалось, на тысячи километров. Она залезла на треугольное дерево с тонким стволом и принялась обозревать окрестности. Вдали, может быть, в нескольких десятках километров, уходила ввысь стена теплицы. Бет полагала, что тянется она до пластиковых небес. «Все равно, как если бы нас отправили на каторгу в Австралию», сказала Майра. «Скучную, влажную, коричневых оттенков Австралию. Полно места, есть где спрятаться». «Мы скоро с голоду помрем», — ворчал Абдус. «Я над этим работаю», — улыбнулась ему жена. «Вылезайте из этих проклятых скафандров», — сказал Лаупинь. «Так будет удобнее перевязать Тананариф». Несколько ранее у них состоялась недолгая отрывочная беседа с большой птицей, возглавлявшей группу и называвшей себя астрономом, вероятно, обозначение ранга. «Она?» «Да, наверняка она». судя по характерной щели меж венков розовых перьев, наладила общение с людьми, начав со звездных карт и рисунков и медленно произнося слова собственного языка – ворчливые, песклявые, напевные. Четвертую разновидность птицы народа Бет окрестила насильщиками. Здесь явная параллель с романом Ларри Нивина и Джерри Пурнелла «Мошка в зенице Господней». где так называется низшая рабочая каста мошкитов. Как и прочие разновидности, эту составляли бескрылые пернатые птицы, но телосложением носильщики скорее напоминали ящериц. Конечности их были длинными, суставчатыми. В теплице, почти в свободном падении, они оставались неспособны к полету, но прыгали на значительные расстояния. Астроном, имя которое звучало примерно как «Мемор», не приминуло это сейчас же и продемонстрировать. Бет подумала, что тем самым она хотела из подваль приучить людей к покорности. Во всяком случае, долгие гудящие крики, издаваемые мемор, звучали радостно и властно. Остальные астрономы, как правило, носили нечто вроде жилетов и складывали туда разные вещи. Большая птица третьей разновидности, за которой они следовали, была охотником. Какого он, она... Оно — поло, где у них гениталии, анальное отверстие под хвостом, как и у земных птиц. Условно обозначим охотника он. Он нес длинноствольное ружье и был вооружен сверкающими кривыми клинками. Выглядел он мастером убийства. Им не позволяли выходить за стены. Все доставляли носильщики. По первому же приказу астронома они таскали небольшие туши животных, более крупные куски мяса, коренья, фрукты, зерно, ветки. У астронома были большие четырехпалые руки, но казалось, что она ими редко пользуется. За нее большую часть работы делали насильщики, чьи длинные руки были искусны и проворны. Они раскладывали груз длинной дугой, растения слева, мясо справа. Бет, глотая слюнки и слушая урчание в желудке, ждала, пока они закончат. Насильщики отступили. Астроном вышла вперед, так могла бы двигаться и на ходью лошадь, и стало видно, какая она в действительности огромная. Бет поразилась, что птица без труда способна подцепить маленькие предметы длинными руками, которые все время подергивались. Астроном взяла несколько горстей зерна, несвежего вида трупик зверька, похожего на мускусную крысу, и маленький шаровидный фрукт, напоминавший полосатую дыню. Поднимая тот или иной предмет с земли, подвижная гора плоти и перьев издавала ворчание или щебет, подносила к толстогубому крупному клюву и заливалась плаксивой трелью. Трель каждый раз была неизменна. «Есть?» — вслух подумал Бет. Астронома отозвалась глубоким басом и сделала рукой жест. «Их обучали». Не выдержав... Лаупинь пробормотал проклятие, порывисто подался вперед, встал между ног астронома и потянулся вверх. Земля не застыли. Бет ожидала, что Лаупиня сейчас убьют. Астроном уронила маленькую дыню. Лаупинь поймал ее, поднял и взмахнул ножом, вполне пригодным, чтобы кого-то зарезать. «Дыня! Нож!» Он рассек дыню. «Резать!» И вгрызся в ломтик. «Вкусно!» — сказал он, погрузив лицо в оранжевую мякоть. «Есть!» Лаупинь отшатнулся назад, показав астроному спину и отрезал ломтик для Тананариф. «Возьми! Ешь!» — приказал он. Та повиновалась. Остальные тоже жадно принялись за еду. Каждый раз, как Лаупинь что-нибудь произносил, высоченная птица, называвшая себя астрономом, издавала подобный мычанию крик и чертила в воздухе линии. Бет подумала, что эти символы воспроизвести будет явно проще, чем звуки. Тононариф полностью пришла в себя и с жадностью следила за происходящим, шевеля руками в подражание языку жестов астронома. Среди астрономов несколько называли себя астронавтами. Функция их вроде бы заключалась в патрулировании округи. Они были так высоки, что едва замечали людей, передвигались немного неуклюже, а общались раскатистыми долгими криками. Что куда важнее, главная астроном склонила колени в жесте, предположительно означавшем «прощание», и сообщила на знаковом языке «оставьте себе инструменты». Бет это изумило. Лаупинь показал, что у него есть нож, и у него этот нож не отобрали. Это обнадеживало. Бет решила еще кое-что проверить. Она выбрала кусок красного мяса, оптимистично назвала его «стейк» и положила на плоский камень. «Лучевик», — сказала она, и подняла микроволновой проектор. Земляне пытались прорезать им стену воздушного шлюза чужаков. Бет подключила Мазер к источнику питания в рюкзаке, включила на малую мощность и поджарила мясо за несколько секунд. Они отставили в сторону Мазер, разрезали стейк и поели. Бет не забыла подключить лучевик к солнечной зарядке, а мясо на вкус оказалось восхитительно, и оголодавшая девушка почти забыла о том, что оно из другого мира. Майра и Фред не уставали все фотографировать на коммуникаторы. Лаупинь этим тоже увлекся. Ну и ладно, связи все равно нет, а батарейки хватит на месяцы съемок. Они закончили трапезу. Мазер им оставили, как и ружье Абдуса, Несколько ножей и трансформер шлема скафандров. «Надо полагать, мы выглядим совершенно безобидными», задумчиво подумала Бет. «Размер имеет значение». Абдус потянулся, зевнул и промолвил. «Вы как хотите, а я отрубаюсь». Бет, набив желудок до отказа, тоже почувствовала внезапную усталость. «Не глупи», подумалась ей. «Это всего лишь... Ай, ладно». Солнце стояло на закате, вертикально, относительно прозрачной стены теплицы и горизонтально, относительно влажной почвы в ячейках сетки. Оно не собиралось закатываться и никогда не закатится. «Спать», — сказала она астроному и повторила своим спутникам. «Спать». Мемор ответила, подождала некоторое время, и, увидев, что пленники перестали реагировать, повернула к воздушному шлюзу. Бет попыталась понаблюдать за птицей, но у нее прямо ноги заплетались. Она так устала, как и остальные. Что в том странного? Их поймали в ловушку, нарастает депрессия. Лучше и впрямь забыться сном. Вполне разумно. Пускай подсознание отсортирует все диковинки, новости и тревоги. Нет смысла с ним сражаться.